Коричневые вьющиеся волосы метала из стороны в сторону из-за пританцовывания девушки. Она стояла у плиты ко мне спиной и слушая музыку в объёмных наушниках, орудовала лопаточкой для готовки. Алина была одета уже в другие, но всё такие же коротенькие шортики и голубую майку. Также на ней сидел безразмерный фартук, ничего не прикрывающий, спасибо, и ни от чего не защищающий. Зачем такой вообще? Не замечая моего присутствия, А я сидел на стуле позади неё уже минут 5 и заворажированно наблюдал за игривыми движениями бёдер. Девушка продолжала слушать музыку, занимаясь обедом. В какой-то момент, когда она повернулась боком, чтобы взять масло из шкафчика, я помахал рукой. Девушка от неожиданности вскрикнула, выронила деревянную лопаточку и вылупилась на меня, но очень быстро придя в себя, успокоилась, сняла наушники и отложила их в сторону. Напугал, отжав пухлые губки произнесла Алина. Да я бы ещё, в принципе, мог подождать. Неплохо смотришься во время готовки, Алина 3000, улыбнулся. Но есть одно важное дело. Требуется твоя небольшая помощь. Да, конечно, девушка подлила масло в сковородку, прикрыла её крышкой и убавила огонь. Сняла фартук и села за стол напротив меня. Что случилось? В общем, мне нужно узнать личность двух парней. Что уже о них известно? Голос Алины перешёл на деловой. Фотографии может есть? Фотографии у меня нет, хотя эти двое сдавали вместе со мной экзамены. Возможно, будем учиться в одной группе, но мне нужна информация уже сейчас. Да, я мог дождаться того момента, когда появится списки зачисленных на сайте РГМА, посмотреть студентов, но всё это было слишком долго. До того момента на меня могут совершить ещё не одно покушение. И не факт, кстати, что после того, как я разоблачил их, они ещё раз заявятся в академию. Так что А, ну тогда это дело 5 минут, с уверенностью заявила девушка. Она по хэштегам в интернете нашла фотографии, сделанные сегодня в академии. Благо, что хвастливые аристократы наклепали их великое множество и стало показывать мне В какой-то момент я узнал тех двоих, что случайно попали в кадр с какой-то голубастой девкой. Вот эти двое, подсказал Алене. Секундочку. Девушка с увлечённым лицом что-то нажимала на телефоне, а я глядел на её майку, что задралась в интересном месте. Нашла, поправила майку и протянула мне телефон. Я опустил взгляд. О, да, они. Ты как это сделала? Да ничего сложного, махнула рукой девушка. Обыкновенный поиск по фотографии. Любой школьник такое провернет. Школьник, да. А вот полубог с другого конца галактики... Ну, старый я, да. Полторы тысячи лет, приличный возраст. Понимать надо. Сергей Андреев Тюховцев, значит. Мы с Алиной нашли их страницы в соцсетях и полистали другие фотографии. Да, это точно они. Два родных брата, ничем не примечательные аристократы. Вот только... Была одна загвоздка. А втюховцевы сейчас находятся не в Санкт-Петербурге. Они улетели на отдых в Японию и должны вернуться не раньше, чем через неделю, и ни в какую академию парни поступать даже не планировали. Мы поняли это по фотографиям в соцсетях. Они издебиловали кадрами с популярных японских мест, а также подписывались комментариями по поводу отдыха. Алина перевела на меня сощуренные глаза. Ты точно уверен, что это они? Да вроде не совсем ещё из ума выжил. В метре от меня стояли два брата, точно как на фотографии. Тогда я совсем ничего не понимаю, нахмурилась Алина. Такие же мысли и у меня. Сначала было неясно, что это за субстанция, которую один из братьев приклеил на рукоять меча, а теперь ещё и это. Загадок становится всё больше. Может, они специально сделали это для отвода глаз, мол, чтобы все думали, что Те в Японии, а на самом деле ведь поддельных фотографий совсем не проблема, предположила Алина. Может быть, ответил я. Хотя есть здесь что-то странное. Ну если для отвода глаз, тогда исключительно для моих. И всё-таки мне почему-то кажется, что настоящая Автюховцева и правда в Японии. Те парни на фотках выглядели хотя и так, как те, которых я видел вживую, но вот выражения лиц не совпадали. А в Тюховцевы на фотографии исключительно весёлые и даже глуповатые парни, обыкновенные избалованные дети. А вот те, которых видел я, создавали у меня впечатление холоднокровных и продуманных людей. Ни один мускул на их лицах не дрогнул во время нашей погони. их лица по сохранению возмутимости даже кое-кого мне напомнили. Стоп. А что если одойду позвонить, сказал я и вышел в коридор. Поискал в списке контактов номер сотрудника полиции, который опрашивал меня после нападения тех типов в больнице, позвонил. Закончил разговор через 10 секунд. Занятная хрень. Неразговорчивый мужик с невнятной дикцией сухо сообщил мне, что тела тех мужиков пропали. пропали прямо из морга. Ведётся следствие, и на этом всё. Из морга пропали. Ха. Стоп, стоп, стоп. Кажется, у меня начали проклёвываться догадки по поводу всего произошедшего. Я по вспоминал, как выглядели те мужики с пистолетами и как выглядели братья Втюховцевы, несмотря на то, что имели эти две пары совершенно разную внешность. Но вот выражение лиц что у тех, что у других, были невозмутимые хари, лишённые эмоций, будто они роботы какие-то, а не люди. Возможно, кстати, так оно и есть. Пропали из морга, чтобы чуть позже сменить покорёженные тела на новые, на свеженькие. Ладно, мне стало очевидно, что это одни и те же существа. Вряд ли люди, потому что люди не могут менять тела. Скорее всего, действительно что-то типа роботов с искусственным интеллектом, и они почему-то хотят меня убить. Так и запишем. Всё-таки хорошо, что я не коснулся той невидимой субстанции. Понятно, что она предназначалась для меня, и ничем хорошим этот контакт бы не окончился. Должно быть, это какой-то их новый изощрённый способ убийства. С тупым расстрелом не вышло, и решили поднапрячься. Похвально, похвально. Но мне повезло. И я выжил уже во второй раз. Правда, это совершенно не значит, что следует расслабляться. Наоборот, отныне нужно включать осторожность на максимум, и если замечу хоть кого-то подозрительного, стану действовать. Умирать ведь не хочется. Я только начал свой путь в новом теле, и если какие-то ублюдки сумеют убить меня, то я не отомщу локхуду и не спасу от него вселенную, находящуюся в опасности.